Счастливчик! Со станции Балагоя-Николаевской железной дороги трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса для курящих, окутанные вагонными сумерками, дремлют человек пять пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикорнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина! Отворяется дверь, и в вагон входит высокая полкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая опереточных и жульверновских корреспондентов. Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны. «Хм, «Нет, и это не тот!» — бормочет она. «Черт знает, что такое! Это просто возмутительное! Нет, не тот!» Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик. «Иван Алексеевич, какими судьбами? Это вы!» Полкообразный Иван Алексеевич вздрагивает, тупо глядит на пассажира и, узнав его, весело всплескивает руками. «Га, Петр Петрович, — говорит он, — сколько зим, сколько лет, а я и не знал, что вы в этом поезде едете. Живы-здоровы? Ничего себе! Только вот батенька вагон свой потерял, и никак теперь его не найду. Эдкая я идиотина, пороть меня некому». Полкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает. «Бывают же такие случаи», — продолжает он. «Вышел я после второго звонка к коньяку выпить. Выпил, конечно, ну думаю, так как станция следующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку? Пока я думал и пил, тут третий звонок. Я как сумасшедший бегу и вскакиваю в первый попавшийся вагон. Но не идиотен ли я, не курицын ли сын?» А вы заметно в веселом настроении, говорит Петр Петрович Подсаживайтесь-ка, чести место Не-не-не, пойду свой вагон искать, прощайте В потемках вы чего доброго с площадки свалитесь, садитесь А когда подъедем к станции, вы найдете свой вагон, садитесь Иван Алексеевич вздыхает и нерешительно садится против Петра Петровича Он, видимо, возбужден и двигается как на иголках «Куда едете?» — спрашивает Пётр Петрович. «Я в пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда я еду. Везет судьба. Ну и еду. Головчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет? Тогда вот, глядите, перед вами счастливейший из смертных нас. Ничего по моему лицу незаметно?» То есть, заметно, что вы того чуточку Должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо Эх, жалко, зеркала нет Поглядел бы на свою мордализацию О, Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь Честное слово Я, можете себе представить Брачное путешествие совершаю Ну, не курицы ли сын, а? Вы? Разве вы женились? Сегодня, милейший Повенчался и прямо на поезд. Начинаются поздравления и обычные вопросы. «Ишь ты, смеется Петр Петрович, что-то вы франтом таким разрядились. Да, для полной иллюзии даже духами попрыскался. уши ушел в суету. Ни забот, ни мыслей, одно только ощущение чего-то этакого черт его знает, как его и назвать-то, благодушие, что ли».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 Эдкая блондиночка С носиком, с пальчиками Душечка моя Ангел ты мой Пупырчик ты этакий Филоксер от души моей А ножка, Господь, Ножка ведь не то, что вот Наше ножище А что-то этакое миниатюрное Волшебное Аллегорическое Взял бы такие вот съел эту ножку Эй, да вы ничего не понимаете Ведь вы материалисты. Сейчас у вас анализ, то да все, Сухие холостяки и больше ничего. Вот когда женитесь, то вспомните. Где-то теперь, скажете Иван Алексеевич, да, Так вот, пойду я сейчас в свой вагон. Там уж меня с нетерпением ждут. Предвкушают мое появление. Навстречу мне улыбка. «Я подсаживаюсь и этак двумя пальчиками за подбородочек!» Иван Алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом. Потом кладешь свою башку ей на плечик и обхватываешь рукой талии. Кругом, знаете ли, тишина, поэтический полумрак. Весь бы мир помнил в эти минуты. «Петр Петрович, позвольте мне вас обнять!» Сделайте одолжение Приятели при дружном смехе пассажиров обнимаются И счастливый новобрачный продолжает А для большего идиотства Или, как там в романах говорят, для большей иллюзии Пойдешь к буфету И апрокидон там рюмочки две-три Тут уж в голове и в груди происходит что-то Чего и в сказках не вычитаешь Человек я маленький, ничтожный, окажется мне, что и границ у меня нет. Весь свет с собой обхватываю. Пассажиры, глядя на пьяненького, счастливого новобрачного, заражаются его весельем и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича скоро появляются уж пять. Он вертится, как на иголках, брызжет, машет руками и болтает безумолку. Он хохочет и всех охочет. Главное, господа, поменьше думать. К черту все эти анализы. Хочется выпить, но и пей, и нечего там философствовать. Вредно это или полезно. Все эти философии и психологии к черту.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 Ну, двести девятнадцатый, все равно, так и скажите это и дали. Муж цел и невредим. Иван Алексеевич хватает вдруг себя за голову и стонет. Муж, дама, давно ли это? Муж, а -а пороть тебя нужно, а ты муж. Эх, идиотина, но она вчера еще была девочкой, козявочкой. Просто не верится.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 Вы упрямо уклоняетесь от счастья Вот тяна Каким образом? Очень просто Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил Настал этот период, но ну и люби во все лопатки А вы ведь не слушаетесь природы, все что-то ждете Далее В законе сказано, что нормальный индивидуй должен вступить в брак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 Вы говорите, что человек творец своего счастья. Какой к черту он творец, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтобы счастье его полетело вверх тормашкой? Все зависит от случая. Случись сейчас с нами Кукуевская катастрофа, вы другое бы запели. Чепуха протестует новобрачный. Катастрофы бывает только раз в год.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 В балагом вы не в тот поезд вскочили. Вас, значит, угораздило после коньяку во встречный поезд попасть. Иван Алексеевич бледнеет, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону. «Ах, я идиотина!» — негодует он. «Ах, я подлец! Чтоб меня черти съели! Ну что я теперь буду делать? Ведь в том поезде жена, она там одна, ждет, томится. Ах, я шут горох!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 Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливца деньгами.